Глава третья. Сумерки. Низкие облака желтеют под опускающимся солнцем. Пустыня из песка и камней. То тут, то там стоят древние руины, отбрасывая все более длинные тени. Если ожидание затянется еще на час, возможно придется переключиться на снаряжение для ночного боя. Сражение с прибором ночного видения на голове снижало возбуждение от процесса убивания, независимо от того, ты в роли охотника или добычи. Так что для Синон это был не самый предпочтительный вариант. «Пожалуйста, пусть партия, которую мы поджидаем, появится раньше, чем солнце окончательно сядет», прошептала она, укрываясь за бетонным обломком. Пять ее партнеров, безрадостно сидящих в засаде вместе с ней, несомненно думали точно так же. Саппартиец Синон, боец передней линии, опустил свой мелкокалиберный пистолет-пулемет и тихо произнес, озвучив общие сомнения. «Ну правда, сколько ещё нам тут ждать? Эй, Дайн, они вообще придут? Информация надежная? Человек, к которому он обратился, здоровяк с грубыми чертами лица по имени Дайн, был лидером их отряда. Он опустил с плеча свой здоровенный автомат и ответил, качая головой. «Эти парни в течение последних трех недель ходят на охоту по одному и тому же маршруту, и каждый день в одно и то же время. Это я перепроверял лично». «Да, сегодня они задерживаются. Возможно, наткнулись на каких-нибудь монстров. Если так, то наша выручка будет больше, так что кончай ныть». Но боец передней линии, явно недовольный, надулся и возразил. «Мы сегодня охотимся на ту же группу, на которую уже нападали на той неделе, верно? Они могли сменить маршрут из предосторожности. С той засады прошло уже шесть дней». С того времени они все равно ходят охотиться в одно и то же место. Они специализируются на отстреле монстров. На лице Дайна расплылась насмешливая улыбка. Сколько бы раз на них не нападали, даже если они теряют добычу, то просто решают, что им надо охотиться больше, чтобы компенсировать потерю. Для отряда плеер-киллеров вроде нас они идеальная добыча. Мы вполне можем их сделать еще пару-тройку раз. Однако в это трудно поверить В норме, если на человека разок напасть В следующий раз он примет меры Конечно, на следующий день они, может, и были на стороже Но со временем люди теряют бдительность Они привыкли каждый день сражаться С предсказуемыми алгоритмами монстров Они столько времени охотятся только на них Что сами стали уже почти как те монстры Просто кучка людей без капли гордости Чем дольше Синон его слушала Тем неприятнее ей становилось Она утопила лицо глубже в шарф Всплески эмоций замедляли ее палец, который нажимал на спусковой крючок. Она это понимала, но от высокомерных речей Дайна в ней поднималось раздражение. Он смеялся над партией, заточенной под охоту на монстров. То, что его плеер-киллерский отряд раз за разом подкарауливал эту партию, очевидно, его гордость не ранила». Чем ждать подолгу в нейтральной зоне, лучше бы они пошли в подземелье каких-нибудь развалин и посражались там с каким-нибудь высокоуровневым отрядом. Это бы и трофеев дало больше. Конечно, шанс быть разбитыми на голову, потерять часть наряжения и отправиться обратно в город путем мертвого возврата тоже был бы выше. Но именно это и есть настоящее сражение, и лишь в таких жестоких схватках выковывается боевой дух. Две недели назад ее пригласили в отряд Дайна, и совсем скоро она стала жалеть, что согласилась. Их главной целью было плеер-киллерство, но лишь формально, поскольку они охотились исключительно на слабых противников, и при хотя бы минимальном намеке на риск они отступали. Собственная безопасность для отряда была превыше всего. До сих пор Синон следовала политике отряда без единого возражения, спокойно выполняя приказы Дайна и нажимая на спусковой крючок. Однако двигала ей отнюдь не лояльность. Она изучала его стиль мышления, пыталась выучить его движение. На тот случай, если они с Дайном станут когда-нибудь противниками на поле боя и понадобится вогнать пулю ему между глаз. Характер Дайна ей совершенно не нравился. Но в предыдущей золотой пуле он занял 18 место. У него весьма приличные характеристики и редкий автомат СИК СГ-550, выплевывающий пули калибра 5,56 мм. Так что Дайн весьма силен. Вот почему она сейчас молчала, лишь ее глаза взблескивали периодически, собирая информацию, которую ронял беспечный Дайн. Командир тем временем продолжал свой спич. Как правило, для охоты на монстров используются оптические пушки. Они наверняка не заготовят пулевого оружия на всех. Максимум, у кого-нибудь одного будет ствол для поддержки. Чтобы с ним разобраться, я попросил Синон взять с собой ее снайперку. План абсолютно без слабых мест. Да, Синон? Оказавшись внезапно впутанный в разговор, Синон чуть кивнула, по-прежнему кутая лицо в шарф. Рта она не раскрывала, ясно давая понять, что не желает участвовать в беседе. Дайн утомленно хрюкнул. Его оппонент с улыбкой повернулся к Синон и сказал «Это верно, Синон на дальней дистанции одна из лучших». «Да, Синон». По-прежнему улыбаясь и не покидая тени от бетонной стенки, он на четвереньках подобрался к Синон. «Ты потом свободно будешь». Я хотел спросить у тебя совета насчет, как улучшить снайперские навыки. Не согласишься выпить со мной чашечку чая?» Синон покосилась на оружие, висящее у него на поясе. Главным стволом этого парня был полевой пистолет-пулемет HNK-AMP. Похоже, персонаж Аги-типа. Его способность к уклонению в ближнем бою была выше среднего, но уровень и снаряжение не дотягивали до того, чтобы его стоило запомнить как потенциального достойного противника. Синон пришлось напрячь память, чтобы хотя бы имя его вспомнить. Она склонила голову чуть набок. бок. «Прости, Гинра-сан, сегодня у меня дела в реале». Ее голос был похож на тот, что в реальном мире, но в то же время совсем не тот. Высокий, чистый и очень притягательный голос, от которого у нее самой руки опускались. Потому-то она и не любила говорить. Парню по имени Гинра, похоже, было совершенно наплевать, что его только что отшили. Блаженствующая улыбка не сошла с его лица». Похоже, некоторые игроки мужского пола возбуждались от одного лишь голоса Синон. При этой мысли ее прошиб холодный пот. Когда она только начала играть в vr rpg Gungia Online, она хотела создать себе персонажа мужского пола, брутального и начисто лишенного обаяния. Тут же выяснилось, что пол персонажа, отличный от пола игрока, выбрать нельзя. Тогда она пожелала сгенерироваться высокой и мускулистой, этакой амазонкой. Однако генератор случайных чисел выдал ей маленькую, хрупкую и женственную фигуру. Почти кукольную. Она тут же решила удалить этот аккаунт и создать новый. Однако ее друг, который и пригласил ее в эту игру, сказал «Что за расточительство?». Он так сильно настаивал, а Синон пока что успела набрать немало уровней. В общем, начинать заново было поздно. Из-за ее внешности как раз и случались время от времени досадные ситуации вроде этой. Синон, игравшую исключительно ради сражений, это вгоняло в уныние. «Понятно. Синон, ты в реале учишься? В универе, да? Тебе нужно какой-нибудь отчет писать?» «Ага, типа того». В результате, даже облажавшись один раз, он теперь попробует воспользоваться учебными делами как поводом пригласить ее снова. На самом деле Синон училась в старшей школе, но из ее рта этого не услышит никто. Ещё двое бойцов передней линии, до того возившиеся со своими меню, подошли поближе, словно собираясь приструнить Гинра. Один из них, в дымчатых очках и с зелёной чёлкой, раскрыл рот. «Гинра-сан, ты не видишь, что Синон-сан не в настроении. Не нужно с ней говорить о делах Реала». «Да ладно, мы с ним оба одинокие холостяки». Ухмыльнулся второй парень. Он был в камуфляжном шлеме. Гинра толкнул их обоих в лоб кулаками и ответил. «Кто бы говорил». «У вас обоих уже, небось, черт знает, сколько лет весны не было». Все трое расхохотались. Синон съежилась еще больше. Ей было непонятно. Когда ожидаешь начала боя с другими игроками, ну потрать ты время на проверку снаряжения или еще на что-нибудь полезное. Если ты здесь просто, чтобы заработать деньги и перевести потом в электронку, присоединиться к отряду, охотящемуся строго на монстров, было бы разумнее». Если хочешь знакомиться с девчонками, то даже среди игр, где пол персонажа совпадает с полом игрока, вовсе не обязательно выбирать этот неприятный мир, где все друг друга убивают. Выбери себе какой-нибудь сказочный мир, где женщин больше. Зачем вообще эти люди сюда явились? Еще сильнее втянув голову в шарф, Синон левой рукой погладила здоровенную винтовку, стоящую рядом с ней на сошках. «Когда-нибудь я вот из этой пушки разнесу твой аватар в дребезги. Интересно, после этого... «Ты все равно будешь улыбаться, разговаривая со мной». Эти слова она прошептала мысленно и, словно все ее раздражение впитал в себя холодный ружейный ствол, медленно успокоилась. «Они идут», – прошептал последний сопартеец, все это время наблюдавший в бинокль за пустыней через дыру в бетонной стене. Трое бойцов передней линии и Дайн тут же прекратили треп. В воздухе повисло напряжение. Синон кинула взгляд на небо. Облака из желтых стали красными, но уровень освещенности оставался приемлемым. Наконец-то явились. Пробормотав эти слова, Дайн, пригнувшись, подошел к скауту и забрал у него бинокль. Выглянул в дырку, чтобы оценить силу противника. «Это наши молодчики. Семеро. На одного больше, чем неделю назад. Четверо бойцов передней линии с оптическими бластерами. Один с тяжелой лазерной винтовкой. И да, один с миними. «На прошлой неделе у него была оптика. Похоже, он поспешил сменить ее на пулевое. Этого мы снимем из снайперки. Последний – он в плаще. Его оружие я не вижу». Услышав это, Синон приняла позу для стрельбы и приблизила лицо к мощному оптическому прицелу своей винтовки. Шесть игроков отряда, к которому принадлежала Синон, прятались на вершине небольшого холма в руинах, оставленных предыдущей цивилизацией. Разбитая бетонная стена и стальные балки обеспечивали вполне приличную защиту. Плюс здесь было идеальное место, чтобы наблюдать за окружающей пустыней. Синон вновь кинула взгляд на небо, чтобы проверить, где виртуальное солнце и не отразится ли его свет от линзы. Убедившись, что здесь все в порядке, она откинула переднюю и заднюю крышки прицела. Подведя правый глаз к линзе, на минимальном увеличении она разглядела посреди дикой равнины несколько движущихся мелких точек, подкрутила пальцами увеличение. Несколько таких щелчков и точки размером зернышко увеличились и превратились в семерых человек. Как и говорил Дайн, четверо были вооружены оптическим оружием, причем двое из них непрерывно озирали пространство в бинокле. Однако обнаружить укрывающийся отряд «Синон» они вряд ли смогут, если только их навык поиска не прокачан до максимума. В середине группы шли двое с большими пушками на плечах. Один нес полуавтоматическую лазерную винтовку, у второго было пулевое оружие – ручной пулемет FN Minimi. В реальном мире этот пулемет применяет японские силы самообороны – отличное оружие поддержки свыше половины урона от оптического оружия поглощается защитными экранами а вот миними представлял собой куда более серьезную угрозу два типа оружия встречающиеся в ганги онлайн пулевое и оптическое отличались друг от друга разительно преимущество настоящих пуль в том что одно попадание вызывает серьезный урон и защитные экраны им не помеха Зато есть и недостатки. Приходится таскать с собой тяжелые магазины, а траектория полета пули сильно зависит от ветра и влажности. Оптическое оружие, напротив, легкое и может поражать цели с высокой точностью даже на больших расстояниях. Энергетическая ячейка магазина тоже маленькая, но то, что игроки с защитными экранами получают лишь небольшую часть урона, это, конечно, недостаток. Из всего этого выросла общепринятая теория. Оптические пушки против монстров, пулевые против игроков. Эти две категории оружия заметно различались и помимо боевых характеристик. Оптическое оружие все имело выдуманные названия и футуристические формы, пулевое же в точности повторяло то, что существует в реальном мире. Так что значительная доля игроков в ГГО, фанаты пушек вроде Дайна и Гинра, любят держать в руках пулевое оружие и переключаются на оптическое лишь когда приходит время охотиться на монстров. Оружие возле щеки Синон, конечно же, пулевое. Но до того, как она попала в этот мир, она не знала об оружии и его производителях вообще ничего. Ради игры ей было необходимо запоминать характеристики стволов, как любых игровых предметов. Но это совершенно не означало, что ей было интересно настоящее оружие. Она рассматривала бесконечное множество стволов этого мира просто как 3D-объекты. В реальном же мире ей на огнестрельное оружие даже смотреть было противно. А лишь одного она хотела в этом мире убийств – продолжать уничтожать своих противников виртуальными пулями, пока ее сердце не станет твердым, как камень, а текущая в жилах кровь не замерзнет. И ради этого сегодня Синон тоже спустит курок. Она вытряхнула из головы лишние мысли и чуть довернула винтовку. В конце вражеской группы шел игрок в камуфляжном плаще и с огромными очками, закрывающими лицо. Как и говорил Дайн, его снаряжение видно не было. Он был огромен. Похоже, за спиной он нёс большой рюкзак. Плащ сзади топорщился. Торчащие из рукавов ладони были пусты. Судя по тому, что можно было разглядеть у него на поясе, максимум у него мог быть пистолет-пулемёт. У него лица не видно? Голос Гинра раздался сзади. Он, может, и шутил, но в голосе его слышались нотки напряжения, когда он продолжил. А вдруг это тот самый? Ну, о котором слухи. Дэсган. А, да ладно тебе, это байки. Со смешком ответил Дайн. Кроме того, «Десган» предположительно мелкий типчик в масхалате, помнишь? Этот слишком здоровый, в нем же 2 метра роста без малого. Думаю, это насильчик со сверхпрокачанной СТР, таскает трофеи, патроны и энергоячейки. Крупного оружия у него быть не должно, в бою можем не обращать на него внимания». Слушая его слова, «Синон» в то же время внимательно разглядывала его в свой прицел. Огромные пулезащитные очки не позволяли разглядеть его лица – Виднялся лишь рот. Губы плотно сжаты, абсолютно неподвижны. Его сопартийцы, даже будучи на стороже, трепались, сверкая белозубыми улыбками. Один лишь этот здоровяк в варьергарде молчал. Молча шел, передвигал ноги. Как робот. Интуиция Синон, выработавшаяся за полгода игры в ГГО, говорила, что он опаснее, чем тот с миними. Однако же, помимо рюкзака, под плащом ничто не выпирало. «Возможно, он прячет какой-нибудь редкий ствол, маленький, но очень мощный. Но подобное оружие было в основном оптическим, а значит, не очень полезным в бою против игроков. Стало быть, ощущение исходящей от него силы, а лишь ее воображение». Задумавшись, Синон тихо произнесла, «Этот тип в плаще? У меня плохое предчувствие. Я хотела бы первым выстрелом снять его». Дайн отвел бинокль от лица и, подняв брови, повернулся к Синон. «Почему?» У него же нет мощного оружия. Ни почему. Просто я его не понимаю. И мне это не нравится. Если ты об этом, то как раз мини-ми – большой фактор неопределенности. Если бластеры подберутся близко, пока мы разбираемся с пулеметчиком, это станет опасно. Хотя защитные экраны в целом полезны против оптического оружия, эффект снижается с уменьшением расстояния. В ближнем бою игрок с бластерами получает серьезное преимущество за счет большего числа зарядов в магазине. Синон неохотно кивнула. Принято цель номер один миними если можно хотелось бы вторую пулю пустить в того в плаще да при снайперской стрельбе эффективнее всего первый выстрел прежде чем враг заметит снайпера как только враг поймет откуда ведется огонь он будет видеть линию прогноза баллистики или просто линию пули что позволит ему с легкостью уклоняться от атак эй некогда уже разговаривать дистанция 2500 перебил их скаут снова глядящий в бинокль который он забрал у дайна. «Дайн кивнул и повернулся к троим позади него. Отлично. Действуем по плану. Ждем в тени здания, пока враг не подойдет ближе. Синон, когда мы туда перейдем, мы не сможем их видеть, так что информируй нас, если ситуация изменится. Я скажу тебе, когда открывать огонь». «Принято». После краткого ответа Синон вновь вжала правый глаз в прицел. Во вражеском отряде никаких изменений не было. Они продолжали шагать через пустыню в прежнем медленном темпе. Между ними и Синон было 2,5 километра. Примерно на полпути, немного ближе к Синон, стояли развалины огромного здания. Пятеро, включая Дайна, будут прятаться в слепой зоне за этим зданием, чтобы потом разом напасть. «Все, двигаем!» Остальные члены отряда, кроме Синон, ответили короткими возгласами. Звук скольжения ботинок по песку, звук движущегося песка, и отряд соскользнул по заднему склону холма. Дождавшись, пока вечерний ветерок задует их шаги, Синон извлекла из-под шарфа маленький наушник и вставила в левое ухо. В следующие несколько минут Синон, как снайперу, предстоит сражаться с двумя врагами – напряжением и одиночеством. Ее первая пуля окажет огромное влияние на весь последующий ход боя, и положиться она могла лишь на свой палец да на молчаливое ружье. Левая рука тихонько приласкала стоящую на сошках громадину. Черный металл ответил холодным молчанием. То, что Синон выбрала в этом мире довольно редкую профессию снайпера и стала весьма знаменитой, было в первую очередь благодаря существованию этого невероятного пулевого оружия. Называлось оно «PGM Ultima Raid Хиката 2». Полная длина 138 сантиметров, масса 13,8 килограмм. Тяжеленная штука, 50-й калибр, то есть диаметр пули 12,7 миллиметров. Синон слышала, что в реальном мире Геката-2 относится к классу крупнокалиберных снайперских винтовок. То есть она применяется против техники и строений. В какой-то статье с длинным названием было написано, что из-за колоссальной мощи эту винтовку запрещено применять против людей. Разумеется, в этом мире такого закона не было. Синон заполучила это оружие три месяца назад, когда еще только набиралась опыта в ГГО. По какой-то прихоти она в одиночку сунулась в донжон под Глокином и, утеряв бдительность, провалилась в яму-ловушку. этим Гангио Онлайн был таков. Человечество на космических кораблях прилетело на планету, превращенную в пустыню в ходе разрушительной войны некоей древней цивилизации. Глокин и был космическим кораблем, а под ним... Располагались руины гигантского города, оставшиеся с войны. В руинах обитало бесчисленное множество боевых роботов и мутантов, которые поджидали желающих найти сокровища и разбогатеть игроков. Синон свалилась на нижний уровень донжона, самый опасный. Конечно, она особо не рассчитывала, что здесь ей удастся добиться чего-то в одиночку. Первая же ее встреча с монстром закончится ее быстрой гибелью, и она вновь окажется на городских улицах, пройдя путем мертвого возврата. Она шла по коридору, смирившись с этим как с данностью, когда перед ней открылось огромное круглое пространство, напоминающее стадион. И там материализовалось создание странной формы. Судя по его размеру и имени, это был босс, но Синон никогда ни на одном информационном сайте не видела ничего подобного. Когда она это осознала, дух игрока в ней слегка воспрянул. «Раз я все равно сейчас помру, почему бы не попробовать посражаться с этим типом?» С такой мыслью она взобралась по вентиляционной трубе под самую крышу стадиона и изготовила винтовку к стрельбе. Сражение пошло по совершенно непредсказуемому пути. Лучи жара, испускаемые боссом, его стальные когти, ядовитый газ и прочие атаки – ничто из этого не доставало до того места, где укрывалась Синон. С другой стороны, монстр был на самом пределе дальности оружия Синон, так что наносимый выстрелами урон был очень мал. Вспомнив, сколько у нее магазинов, она поняла, что должна без единого промаха поражать то, что выглядело слабым местом босса. Маленький глаз у него на лбу, иначе убить его будет невозможно. Предельно сосредоточившись на своем занятии, Синон стала холодна как лед. Прошло целых три часа после начала сражения, когда босс наконец упал и его туша развалилась на полигоны. После себя монстр оставил колоссальных размеров винтовку, каких Синон никогда в жизни еще не видела. Игра была устроена так, что ни игроки, ни NPC не могли создавать пулевое оружие высокого уровня. Уличные магазины торговали низкоуровневым оружием, а все, что выше среднего, можно было добывать только в руинах. Винтовка, которую заполучила Синон, PGM Ultimate Raid Hikata 2, была из редчайших даже среди добываемых. Сейчас на сервере существовало всего десяток крупнокалиберных снайперских винтовок, включая «Гикату-2». Поэтому цены на эти винтовки были просто устрашающими. На последнем аукционе цена одной из них дошла до 20 мегакредитов. 20 миллионов кредитов в игровой валюте. Если перевести их в электронные деньги по курсу 100 одному, получится 200 тысяч йен. Синон училась в старшей школе и жила в реальном мире одна. Денег, которые она получала ежемесячно, едва хватало. Ей действительно приходилось тяжко. И узнав, сколько стоит найденная ей винтовка, она колебалась. Недавно ей удалось перевести в электронные деньги полторы тысячи йен, половину месячной абонентской платы. Но все равно это означало, что в игру ушла половина ее карманных денег. В то же время, если она будет играть больше, чем играет сейчас, это скажется на ее оценках в школе. А вот если у нее будет 200 тысяч йен, она не только сможет оплатить игру далеко вперед, но еще и уйма денег останется. Но Синон не продала винтовку. Она ведь играла в ГГО не чтобы зарабатывать деньги, а чтобы убивать врагов. А именно, всех, кто сильнее ее. Это было необходимо, чтобы побороть ее слабости. Но главное, впервые ее сердце почувствовало, что эта винтовка нечто большее, чем просто предмет снаряжения. Гиката-2 из-за своего колоссального размера и веса требовала невероятно большой СТР. Синон как снайпер имела СТР выше, чем Аги, Так что с огромным трудом, но все же смогла этой винтовкой пользоваться. Первый же раз, когда она взяла ее на поле боя, когда взглянула на врага в прицел, она ощутила в своих руках этот холодный вес, эту мощь, эту убийственную силу. Оружие жаждало убивать, нести смерть. И Синон хотела впитать это ощущение, ни перед кем не склоняться, не колебаться, не бояться ни капли. Все это было у ее винтовки. Прошло совсем немного времени, и Синон стала известна под именем Геката. Она выяснила, что имя это взято из греческой мифологии. Так звали богиню, правившую царством мертвых. Синон решила, что эта винтовка будет ее первым и последним партнером. Сквозь прицел она следила за тем, как вражеский отряд продолжает движение. Синон подняла голову, чтобы глянуть на пустыню напрямую. Она увидела, что пятерка Дайна почти подобралась к руинам, стоящим между ее позицией и врагами. Расстояние между отрядами уменьшилось уже до 700 метров. Синон вернула правый глаз к прицелу и стала ждать указаний Дайна. Несколько десятков секунд спустя ее наушник ожил. Вместе с шумом пришел голос Дайна. «Мы на позиции». «Принято. Курс и скорость противника прежние. Они сейчас 4.00 от вас и 1.500 от меня». «Все еще далековато. Ты справишься?» На вопрос Дайна Синон ответила лишь кратким «без проблем». «Хорошо. Открывай огонь». «Принято». После краткого обмена репликами, Синон смолкла, и ее правый указательный палец двинулся к большой предохранительной скобе курка. Через прицел она видела, как ее будущая первая жертва, человек с миними, идет и болтает, как ни в чем не бывало.